Был уже почти день, когда они подъехали к повороту на Джерусалем-Слот, и Бен смутно вспомнил день, когда он приехал сюда, чтобы изгнать одолевавших демонов и рассчитывал на успех. Тогда было теплее, чем сейчас. Ветер был не таким сильным, да и индейское лето только начиналось. Он вспомнил двух мальчишек с удочками. Небо сейчас было ярко-голубым. И холодным. Радио в машине объявилось, что пожарный индекс приближается к пятерке предпоследней отметки. Значительных дождей в Южном Мэне не было с начала сентября. Водителей просили не бросать окурки за окно. Затем передали интервью с парнем, прыгнувшим с водонапорной башни от несчастной любви. Они доехали по дороге 12 до Джойнтнер-авеню. Бен сразу увидел, что светофор отключен, в нем больше не было надобности. После этого они въехали в город. Машина шла медленно, и Бен вновь почувствовал прежний страх, натягивающийся на небо, как старое уже тесное пальто. Марк сидит рядом, держа пузырек со святой водой, привезенный из лос Сапатоса, его дал им отец градком Со страхом вернулась и память, разрывающее сердце. Они проехали мимо магазина Спенсера. Витрины были пусты и покрыты толстым слоем пыли. Автобусная станция опустела. На окнах кафе «Экселленд» было выставлено объявление о продаже, и все столики исчезли, может быть, перенесенные в более преуспевающие заведения. Дальше на улице все еще висела вывеска «Барлоу и Стрейкер», «Лучшая мебель» но витрина была пуста, там лежал только грязный ковер. Бен вспомнил Майка Райерсона в ящике в задней комнате, и от этого воспоминания у него пересохло во рту. У перекрестка Бен затормозил. Наверху он увидел дом Нортонов, заросший высокой, пожелтевший травой у фасада, где еще стояла кирпичная печь для барбекю. Некоторые окна в доме были разбиты. Дальше был парк. Памятник героям войны почти скрылся в зарослях кустарника, бассейн засыпали осенние листья, зеленая краска на скамейках облупилась, горка для катания повалилась, на бок, задрав ноги, как мертвая антилопа. В песочнице валялась забытая, каким-нибудь ребенком кукла с торчащей рукой, в ее черных глазенках-пуговицах отражался темный, безумный ужас, как будто она, пока лежала здесь, подслушала все страшные тайны города. Может быть, так оно и было. Он поглядел вверх и увидел дом Марстонов. Его ставни все еще были закрыты, глядя на город с мрачным злорадством. Сейчас он был безвреден, но после темноты. Дожди уже смыли причастие, которым отец Каллаген запечатал его, а они могли снова завладеть домом, если хотели. Сделали они это или нет? Устраивают ли они там свои церемонии и встречи, и поминают ли того, кто дал силу их хозяину? Он смотрел туда в каком-то оцепенении. Марк разглядывал дома. В большинстве их занавески были плотно закрыты. В других окна открывали зрелище пустых заброшенных комнат. Бен подумал, что они не кажутся покинутыми. Нет, их обитатели словно затаились и ждут. Они там. — сказал Марк дрожащим голосом. — В этих домах, прямо сейчас, за занавесками, в кроватях и в шкафах, и в подвалах, они прячутся. — Успокойся, — сказал Бен. Город остался позади. Бен свернул на Брукс Роуд, и они поехали назад, к дому Марстонов, который еще сильнее зарос травой и кустами. Марк указал куда-то, и Бен присмотрелся. Среди травы была протоптана тропинка. Через лужайку, самому крыльцу. Он почувствовал тяжесть в груди. Самое худшее все же случилось. За Бернс Роуд, недалеко от кладбища Хармони Хилл, Дэн остановил машину, и они вышли. Вместе они углубились в лес. Под их ногами сухо хрустело хвоя. Пахло ягодами можжевельника. Где-то скрипели поздние кузнечики. Они нашли в лесу маленькую поляну. Старожилы говорят, что это началось... «Здесь, — сказал Бен, — тогда, в пятьдесят первом, дул западный ветер. Они думали, что кто-нибудь просто бросил окурок. Один окурок. Потом занялось, и никто уже не мог ничего сделать. Он вынул из кармана пачку пел задумчиво поглядел на эмблему и сорвал целлофан. Потом достал сигарету и зажег». Она показалась ему удивительно приятной, хоть он не курил все эти месяцы. «Они владеют этими местами», — сказал он, — «но могут их лишиться. И некоторые из них погибнут или изгинут, это точнее, но не все, понимаешь». «Да», — Марк кивнул. — «они не очень-то хорошо соображают». Потеряв убежище, они станут искать новое, тогда их и можно будет подловить. Может быть, все кончится с первым снегом, а может и нет. Никакой гарантии. Но без этого, если не выгнать их, вообще не будет никаких шансов. Это может оказаться опасным. Да, я знаю. Но им требуется огонь. — сказал Бен. — Огненное очищение! — Как ты думаешь? — Да, — опять повторил Марк. Бен встал. — Пора ехать. Он бросил горящую сигарету в груду сушника и сухих листьев. Вскоре над зеленеющим оживельником вытянулась вверх тонкая струйка дыма, и ветер принялся раздувать ее. В 20 футах была большая куча валежника. Они смотрели на дым, зачарованный, Огустел, взметнулся язык пламени, из сушняка стало раздаваться легкое потрескивание. «Сегодня им будет недовец», — сказал Бен. «Сегодня им придется побегать, а завтра...» «Мы с тобой», — сказал Марк, сжав кулак, — Лицо его не было больше бледным, на него вернулся румянец, глаза мальчика сверкали. Они вышли к дороге и сели в машину, а в лесу, на маленькой поляне, все сильнее разгорался огонь, раздуваемый дующим с запада осенним ветром.